Глава шестая Куда девалась рыба, повседневные заботы, бой с комарами Уже пятый день мы живем в палатках в бухте Посьета. Жизнь наша протекает так. Папа, проснувшись утром, на скорую руку выпивает пол чашки растворимого кофе и ныряет в море, чтобы вынырнуть только к обеду. Папа – главный наш добытчик. Гребешками, трепангами и крой морских ежей он уже накормил нас и теперь хочет подстрелить рыбу. Но рыба ему не попадается, о чем он и сообщает нам всякий раз с большой растерянностью. Нет рыбы, говорит папа, обводя нас тревожным взглядом. Совершенно нет. Просто удивительно. И скоро совсем не будет, успокаивает его Паганель. Рыбные запасы, говорит Паганель, основательно подорваны. Это общеизвестный факт. Подумать только, еще пять лет назад он покупал в магазине свежую стерлить по три рубля за килограмм. Теперь Паганель готов отдать за килограмм двадцать три. Но кому отдавать? Рыбы нет даже в Одессе, завалящего бычка не найдешь. Один хек серебристый. Это в Одессе скумбрийной, ставридной и кефальной. Шаланды, полные кефали, в Одессу Костя приводил. А теперь что он туда приводит? Шаланды полные свежемороженного хека. Если Паганель знает за одесскую рыбу, то дяде Коле известно все про обскую. Раньше в оби было очень много рыбы. Она там, можно сказать, кишмя кишела. Дядя Коля сам, когда еще был студентом, ловил стерлить на том месте, где теперь построена обская ГЭС. Он брал обыкновенную бельевую веревку, привязывал к ней ржавый крючок цеплял червячка и забрасывал эту пустяковую снасть в воду. Стерличь хваталась, как сумасшедшая. А недавно вот дядя Коля по своим журналистским делам плавал по Аби. Он проплыл почти три тысячи километров от Новосибирского водохранилища до Карского моря, но рыбы так и не обнаружил. Один только раз шкипер самоходки угостил его кусочком полусырого язя. Да еще в городе Нижневартовске дядя Коля встретил какого-то человека, несшего на прутике двух чебаков. Правда, был еще третий случай. В самых низовьях, почти в обской губе. Однажды, прямо к сидевшему на бережку дяди Коля выплыл из камышей катер без опознавательных знаков, весь увешанный по надстройкам осетрами. Но когда дядя Коля спросил у небритых мужчин, управляющих катером, где они взяли рыбу, те грубо ответили – «А тебе какое дело, крыса!» И уплыли обратно в камыши. «Апше, я очень опасаюсь, что уже ближайшие наши потомки будут всерьез полагать, будто рыбу добывают из рыбных консервов», подводит итог Паганель. Папа после таких собеседований обычно говорит, «Пойду все же попробую еще, только бы мне ее встретить, уж я не промахнусь». И он опять ныряет в море, на этот раз до ужина. В промежутках между ныряниями папа воспитывает меня. За то, что я карабкаюсь к лагерю по скалам, обдирая колени. За то, что плетусь, как черепаха, в обход, когда могла бы пулей взлететь по скалам. За то, что не хочу идти в воду. За то, что отказываюсь вылезать из воды. За то, что сижу, сложа руки, как барыня. За то, что суюсь не в свое дело. Методов воспитания у папы несколько. Чаще других он употребляет показательный, или, как я его про себя называю, метод вопросов и ответов. «Малыш, а что сейчас на моем месте сделала бы мама?» – спрашивает он. Отвечать нужно так. Мама взяла бы ремень. «Заведомо», – кивает папа. «А я что делаю?» «А ты ограничиваешься замечанием». «Вот именно», – соглашается папа. «А ты что должна делать?» «А я должна это ценить». Молодец, совсем уже благодушно говорит папа. Соображаешь. Это метод понорошечный. Папа любит демонстрировать его перед дядей Колей и поганелем, чтобы показать им, какое у него хорошее взаимопонимание с дочерью. Второй метод заугольный. Его папа не любит демонстрировать, поскольку углов здесь нет, папа уводит меня за палатку и там, раздувая ноздри, сдавленным голосом спрашивает: Ты чего добиваешься, дрянь? Хочешь, чтобы я немедленно отправил тебя домой? Ты этого хочешь, говори! Можно, конечно, ответить Ага, хочу! Все равно ведь папа не отправит меня одну за пять тысяч километров. Но, во-первых, я понимаю, дети, а я в глазах у папы ребенок, да еще и настырный, не должны так отвечать. И во-вторых, мне кажется, что если я так отвечу, раскаленный до да красна папа просто разорвется на мелкие кусочки. Не хочу! — говорю я, потупя голову. — Ну, смотри! — папа трясет пальцем перед моим носом. — Последний раз предупреждаю! Последний! Дядя Коля рубит дрова для костра, моет посуду, проветривает палатки, ходит за пресной водой. Целыми днями он хлопочет, трубка его не переставая дымит, отчего дядя Коля напоминает маневровый паровоз, снующий туда-сюда по рельсам. К морю дядя Коля относится как к одному из обязательных дневных дел. Раз уж приехали за три земель, надо купаться, ничего не попишешь. Раза 3-4 за день он спускается на пляж, с озабоченным видом сбрасывает одежду и быстро отплывает метров на пятьдесят. Потом также быстро возвращается и бегом выскакивает на берег. Дядю Колю бьет крупная дрожь. «Большая теплоотдача», — извиняется он. Очень скоро замерзаю, даже в теплой воде. Напрасно ты не хочешь нырнуть, — ласково уговаривает его Паганель. Ты лишаешь себя двух третей удовольствия. Там, под водой, совершенно потрясающий мир. Боюсь, — говорит дядя Коля, прыгая на одной ноге. Ну его к лешему, вода в уши нальется. Паганель, больше всех грезивший морем, не купается вовсе. Он сидит на берегу, скрестив по восточному ноги. И радуется, глядя, как ныряют другие. «Правда ведь замечательно!» Заглядывает он нам в глаза. «Но сознайтесь, что это прекрасно. Помните, я говорил, здесь лучше, чем на Черном море!» У Паганеля такой довольный вид, словно он лично подарил нам и этот живописный мыс, и маленький пляж, усеянный ракушками, и поднимающийся напротив двугорбый остров с белым маяком. Один лишь раз за все время Паганель сам окунулся. Он торжественно надел ласты, выполнил полное йоговское дыхание, по всем правилам, пятками вперед, забрел в воду, отплыл метров на десять, нырнул, красиво взбрыкнув ногами, достал с дна маленького уродливого гребешка, сказал «Потрясающе!» и тут же вернулся назад. Дядю Колю, кроме большой теплоотдачи, терзает еще бессонница. Обнаружилось, что он не может спать в палатке. Дядя Коля считает, что это из-за комаров. Не потому, что они кусают его. Мы все спим в спальных мешках, выставив наружу только носы. Мешок комар прокусить не в силах, а с носа его всегда можно сдуть. Дядю Колю угнетает комаринный писк. «Лучше бы уж волки выли», — говорит он, — «это, наверное, легче». А комаринный писк действует ему на нервы. Особенно, когда комар вьется где-то в ногах. Тычится бесполезно, не находит лазейки, начинает раздражаться и взвизгивать. Это раздражение передается дяде Коле, ему в такие моменты хочется сказать, «Ну что ты там зудишь, лети сюда, вот открытое место, кусай, только замолчи». Так он лежит по целым ночам и злится. «Правда, какую-то пользу можно извлечь даже из бессонницы», — говорит дядя Коля. «Например, он любуется восходом солнца, который мы регулярно просыпаем». Еще дядя Коля знает, что по утрам из поселка прибегает собака вылизывать наши миски, сложенные под кустиком. Но польза пользой обессонница здорово подкосила дядю Колю. Он еще более заострился, потерял аппетит, под глазами у него появились синие круги. Поэтому на третью ночь они с Паганелем решили дать комарам генеральное сражение. Сначала они пытались выкурить их, для чего развели внутри палатки, на листе фанеры, костер из сырой травы и, размахивая полотенцами, стали гнать комаров вон. «Ну как, летят?» – спрашивали они нас. «Вылетают, нет?» Вылетают ли комары? Плохо было видно. Но сами дядя Коля с Паганелем скоро выскочили из палатки. Минут пять, наверное, они сидели на земле и страшно кашляли, мотая головами. Трава в палатке между тем подсохла и вспыхнула огнем. Не растерявшийся папа залил пожар компотом, выбросил тлеющую фанеру наружу и принялся топтать ее ногами. «Может, вы просто подожжете палатку?» – спросил он. «Тогда уж заведомо все комары погибнут». Дядя Коля с Паганелем ничего не ответили. Они покашляли еще немножко и приступили ко второй половине операции. Теперь началась борьба с отдельными уцелевшими комарами. Дядя Коля с Паганелем, включив фонарики, брали летящего комара в перекрест, снижали на стенку палатки и били кедом. Туго натянутая палатка на каждый удар отвечала пушечным выстрелом. Зенитчики вошли в азарт. Палатка гудела. В посьете лаяли растревоженные собаки. В конце концов с моря подошел сторожевой катер, осветил нас мощным прожектором и оттуда сердито крикнули «Эй, на берегу!». «Вы что там, с ума посходили?» Сражение пришлось остановить. Но дядя Коля не сдался. На следующий день он сходил в поселок, вернулся с бутылкой коньяка и, потрясая ею, грозно сказал, «Ну, я тебе покажу!» В эту ночь дядя Коля спал, как убитый. Папа аккуратно ведет дневник. Каждый день он ухитряется выкроить минутку, достает маленький пузатый блокнотик и мелким почерком заносит в него разнообразные данные. Температуру воды, облачность, количество пойманных гребешков, мелкие происшествия и свои вытекающие размышления. Дядя Коля, которому в силу профессии его полагается быть нашим летописцем, ходит вокруг папы со страдальческим лицом, заглядывает через плечо и стонет. «Меня надо расстрелять», — говорит дядя Коля. Поставить к стенке и безжалостно кокнуть, как злостного растратчика. Сам он вел записи только первые два дня, а потом охладел к этому делу. Красивая планшетка его, где в специальных гнездах хранятся отточенные карандаши и авторучки, беспризорно валяется на земле, об нее вечно все спотыкаются и отшвыривают ногой в сторону. Яростнее всех отшвыривает планшетку дядя Коля. Вообще дядя Коля говорит, что сам не в состоянии объяснить, как он при таком отвращении к перу и бумаге, при таком варварском неумении работать, сумел все же написать несколько книжек, и почему эти книжки получились такими, что его пока не подвергают за них гражданской казни с конфискацией имущества. Прекраснее всего наши вечера здесь, когда мы поужинав, завариваем чай, разливаем его по кружкам, и папа начинает рассказывать нам о звездах. Заводит такие разговоры обычно дядя Коля. Он знает небесную географию еще хуже, чем земную. Из всех созвездий умеет отыскать только большую медведицу, и поэтому всякий раз просит папу, «Ну-ка, Владимир, покажи мне еще, где у нас созвездие лебедь». «Ага, а это как она?» Рака и щуки. Папа показывает сначала неохотно, а потом увлекается сам и начинает интересную экскурсию по созвездиям и туманностям. Мы лежим у потухающего костра, смотрим в небо, слушаем, как негромко шумят деревья, как пошлепывает внизу море о камне, и полуостров наш постепенно превращается в маленькую планету, медленно плывущую где-то в пространстве.